Глава вторая. «Темная, значит». Задумчиво повторил я за голосом в моей голове. На всякий случай еще раз посмотрел под мостом и проверил, чтобы за мной никто не следил. Впрочем, и кому я тут нужен? Родственников в больнице не видел, а остальным нет дела до какого-то третьесортного человека, и уж тем более до того, кто вообще отключен от системы. Как я понял, в этом мире все, или как минимум многие, обладают интерфейсом и очень этим дорожат. Видел искренний страх в глазах врача, когда он понял, что я чем-то не угодил светлой системе. — Да темная, темная, я так и сказала, — недовольно буркнул голосок. — Тебя что-то смущает? — Просто темная. Но по логике, если светлая оказалась той еще сволочью, то чего можно ждать от темной? — резонно подметил я. «Каждому известно, что свет — это добро, а тьма обычно занимается темными делишками, и делишки прозвали темными не просто так». «Ты серьезно считаешь, что силы тьмы — это всегда зло, тлен и сплошная психопатия?» — вздохнула система. «Обидно звучит, знаешь ли». «Извини, конечно, но после знакомства со Светлой я уже не знаю, что думать», — честно признался я. «Хотя эта система кажется мне куда более доброй». Она хотя бы не заставляет преклоняться перед ней и не сует под нос свой интерфейс. «Ладно, вот скажи мне». Я услышал тяжелый вздох, хотя системе явно нет никакого смысла дышать. Она же как компьютер и вряд ли находится в каком-то теле. «Смотри, приведу такой пример. Представь, что ты хорошо общаешься с каким-то своим товарищем. Вы прекрасно ладите, встречаетесь по выходным и пьете пиво». «Но в какой-то момент ты узнаешь, что у него на телефоне установлена темная тема. И что, все, сразу будешь подозревать его в каких-то грязных делах и думать, что он маньяк?» «Эммм...» На раздумье потребовалось меньше секунды. «Ну да». «И правда, плохой пример. Согласилась со мной система. Этим любителям темного явно не стоит доверять. Да и вообще, чего я тут перед тобой оправдываюсь? Хочешь подключиться к нормальной системе? Второй раз предлагать не буду». Так это и есть второй раз, ты уже предлагала, пожал ей плечами. Слушай, ты всегда такой душный, в основном такой не стал обманывать темную. И раз уж заговорили об этом, у меня назрел еще один вопрос: если ты сейчас спокойно сидишь у меня в голове, не значит ли это, что я уже к тебе подключён? Догадливый, молодец, довольно усмехнулась она. Да, как только светлая ушла, я сразу заняла ее место. Но я не она, потому решила спросить ради приличия. Вдруг ты не хочешь подключаться? А если не хочу, ты сразу уйдёшь? смешно-смешно, расхохоталась тёмная. Ты же не дурак просить о таком. В этом мире без системы будет тяжело. Да и я потратила немало сил, чтобы засунуть тебя сюда. Вот это уже новые вводные. Казалось бы, она просто проговорилась. Но эта информация действительно крайне важна и может на многое повлиять. «Выходит, я переродился здесь не просто так. Мне явно помогли». «То есть я здесь оказался твоими стараниями?» Задумчиво проговорил я. «Агась, но умер сам. Я в этом тебе не помогала». «Я попал сюда и сразу оказался во власти Светлой», продолжил мысль. «Тут все в ее власти. Не ты первый, ни ты последний». Не стала спорить темная. «Но я в тебе не сомневалась. Честно говоря, думала, что она сможет терпеть тебя хотя бы недельку, а ты вон как быстро справился». «Но откуда ты знала, что она отключится?» «Все еще недоумевал я». «Тут все просто. Я же выбрала тебя из миллиардов других душ не наугад», — гордо заявила она. «Меня долгое время забавляло следить за тобой, особенно когда ты был на работе. А один случай вовсе покорил мое сердце». Это когда я подарил пациенту на память маринованный геморрой в баночке? Попытался вспомнить хоть сколь-нибудь яркие моменты из моей практики. Так он зато, знаешь, как за своим здоровьем стал следить. Больше ни разу ко мне не обращался. Он к тебе не обращался не совсем поэтому. Замялась темная. Впрочем, неважно. Тот случай восхитителен, но меня больше задела другая ситуация. «Бусы из почечных камней? Нет же! Хотя да, тоже классно получилось. Ты ведь целый вечер тогда убил, очень старался», — похвалила меня система. «Помнишь, когда главврач понизила надбавки всему медперсоналу в твоем отделении?» «А, да. Я тогда сходил в административный корпус и очень настоятельно требовал вернуть людям их зарплаты». «Смутно помню эту ситуацию. Это было давно, когда меня только назначили заведующим отделением». «Требовал, но тебе отказали. И что ты сделал?» — подвела меня к сути тёмная. «Что сделал? Не скажу теперь. Вспомнил, но ведь это было давно, я тогда был ещё слишком молод. Ты серьёзно обратила на меня внимание из-за такой мелочи? Скажи ещё, что в нашем мире я единственный, кто догадался так сделать». «Нет, не единственный. Точнее, как бы тебе сказать?» — замялась она. «Много кто смог так подгадить начальнику». «Но кроме тебя еще никто не заявлял об этом во всеуслышание и с такой нескрываемой гордостью. Ты же сразу после содеянного пошел к главврачу и рассказал об этом. Еще и пригрозил, что будешь повторять процедуру каждый день, пока твоим коллегам не поднимут зарплату». Так, снова не понял. «Про какой из случаев она говорит? Когда я подгодил буквально или фигурально? Просто случаев-то действительно много было». Но в любом случае, я бы не простил себе «Останься эти подвиги в тайне». Да и шантажа бы в таком случае не вышло. А так, буквально на следующий день все мои требования были выполнены. Пока общался с системой и вспоминал молодость, решил как-то обустроить свой быт. Есть пока не хочется, а вот в рваной одежде слегка прохладно. Тем более, что уже начало вечереть и стоит задуматься о месте для ночлега потому соорудил из коробок какое-то подобие домика, подстелил себе пару кусков пенопласта и даже задумался о том, чтобы развести у входа костер. Вот только зажигалки при себе нет, а для похода в магазин у меня пока нет ни денег, ни понимания, как тут вообще происходит оплата. Вдруг светлая система проникла настолько глубоко в общество, что и продукты покупать можно только за какие-то ее баллы. «На самом деле ты довольно близок к истине», Снова послышался голос у меня в голове. «В этом мире почти все подчиняются системе, и будь ты хотя бы второго сорта, у тебя появляется возможность не платить за некоторые продукты. А про первый сорт вообще молчу. Этим все блага цивилизации достаются практически даром». «А третий как быть?» — поинтересовался я. «Хотя это скорее праздный интерес. Все-таки я теперь свободен от этого деления на касты». Третьесортным надо упорно работать, чтобы просто влачить свое жалкое существование. Спокойно ответила система. Во многих странах они платят повышенные налоги и никак не защищены законом. Их могут уволить одним днем, не позволяют уходить в отпуск и просто используют, словно они, бездушные вещи. Тогда другой вопрос. А почему третесортные просто не соберутся вместе и не наваляют всем остальным? «Я так понимаю, их значительно больше, чем представителей любых других сортов?» «Думаю, это резонный вопрос. Как минимум, меня бы не устроило такое положение дел. Да и должны быть страны, где люди все же взбунтовались против системы». «Я бы рассказала тебе об этом поподробнее, но у меня крайне ограниченный запас энергии, и это общение затрачивает мои ресурсы», — вздохнула система. «Вообще, по плану, я думала просто уведомить тебя о подключении к темной системе и дальше общаться при помощи интерфейса. Для меня это куда дешевле». Жаль, конечно, было бы очень интересно послушать более подробный рассказ о разделении людей на сорта, но в целом и так все ясно. Вполне вероятно, что я почувствовал себя лучше, как только с меня сняли ограничения третьего сорта. Возможно, этот сорт как-то понижает бонусы от характеристик или что-то вроде того. Система искусственно создала неравенство среди людей, чтобы ими было проще управлять, а люди сами съели эту наживку и с радостью приняли новую реальность. А зачем тогда общалась с голосом, могла сразу перейти на сообщение? Странная какая-то, я бы на ее месте сэкономил, если это действительно настолько затратно. Просто хотелось поговорить лично. Ну так что, ты согласен на подключение? Поинтересовалась она. «Да пусть будет!» — пожал я плечами. «Ты вроде бы адекватная». «Отлично!» Перед глазами возникла надпись на понятном мне языке. Сразу стало приятно, что система озаботилась этим и не стала подсовывать какие-то незнакомые символы. Получена новая пассивная способность «Все по-старому». «Описание. Алтари, анализаторы и прочие артефакты светлой системы будут распознавать тебя как своего». Также к тебе вернется старый интерфейс с небольшими дополнениями и улучшениями. Показатели будут ровно такими же, как при отключении от светлой системы. Пользуйся на здоровье и смотри не проговорить, что ты теперь на стороне тьмы. Светлые это почему-то не любят. Описание понятное и изложено простым языком. Видимо, новая система создает их прямо на ходу и выражается своими словами. Прочитал сообщение, нажал галочку, и перед глазами сразу всплыло уже привычное окошко интерфейса. И правда, «Темная» снова не обманула. Все выглядело по-старому, такой же бесконечный список характеристик. Сила, ловкость, скорость, реакция, интеллект и так далее. Уровень все так же первый, да и сорт не изменился. Как и сказала «Темная», все показатели остались ровно на тех же уровнях, что и были. А вот насчет изменений, да, это сразу бросилось в глаза. Уровень у меня первый, но зато рядом появилась заполненная на пару процентов шкала прогресса. Теперь я точно знаю, когда мой уровень повысится, и на практике смогу понять, каким образом это можно сделать быстрее всего. Впрочем, также появилась кнопка, позволяющая скрыть всю эту цифровую мишуру. Около каждой характеристики тоже есть шкала прогресса, А это непрозрачно намекает на то, что их тоже можно повышать своими силами. Но можно просто убрать эту информацию с глаз и просто тренироваться как обычно. Так я обязательно стану сильнее и сам это почувствую. В общем, теперь можно выбирать, и это радует. Но пока оставлю цифровое отображение. Пусть будет. И вот что интересно. Недавно я думал, что тут совсем как в игре. Что повышать свою силу можно только вкладывая очки характеристик и никак иначе. Вот только раньше этих самых очков не было даже в списке, а теперь хотя бы появились. Правда, там пока красуется значение 0. Свободные очки характеристик 0. Свободные очки навыков 0. А почему раньше этого не было? Вполне вероятно, что светлая система слишком гордая, чтобы позволить своим подопечным самостоятельно выбирать направление развития. Казалось бы, по идее я должен был растеряться и следующие несколько суток воспринимать новые реалии как что-то невозможное. Но все так складно идет, что верить в это, на удивление, легко. Новый интерфейс оказался интуитивно понятным и невероятно удобным, и чтобы разобраться в нем полностью, хватило всего пяти минут. Сразу заметил вкладку, о которой пользователям светлой системы остается только мечтать. «Ну, в чем проблема добавить справочную информацию?» Тёмная, например, сразу об этом догадалась и добавила. «И я могу задавать сколько угодно вопросов?» Сначала проговорил, а затем продубрировал свой вопрос в интерфейсе. «Ты можешь задавать сколько угодно вопросов», — коротко ответила система. Но затем добавила одно небольшое уточнение — но лимит ответов составляет 3 в неделю. Осталось ответов 2. Понял, принял. Вопросов пока больше не имею. Как-никак такой лимит лучше не растрачивать на всякую ерунду, и стоит поискать информацию самостоятельно. Впрочем, чтобы окончательно разобраться в интерфейсе, хватило всего около часа. Нашёл список навыков, состоящий всего из двух пунктов. Первый навык мне подарила светлая и назвала его «Ясное сознание» а вторым наградила темное. И если со вторым все предельно понятно, то насчет ясного сознания есть некоторые вопросы. Все же составить к нему подробное описание никто не догадался, а тратить на это один вопрос я пока не хочу. Навык пассивный и обязательно проявит себя сам. А вот активные навыки куда интереснее, но их у меня нет, и потому испытать не выйдет. Ладно! Посидели и хватит. На улице уже стемнело, и под мостом стало совсем неуютно. Над головой все реже шумят машины, а от тоненькой речки, на берегу которой я и расположился, начал подниматься туман. Так и замёрзнуть недолго, а обматываться грязными коробками только чтобы выжить не хотелось бы. Лечь спать можно и попозже, а пока лучше потратить время с пользой и постараться как можно скорее познакомиться с этим миром. Что ж, решение принято, а значит, надо браться за дело. Выбрался из своего укрытия, отряхнулся, посмотрел в свое отражение в воде. На вид лет двадцать, может, чуть больше. Русые волосы торчат клоками, яркие голубые глаза, одежда висит на тощих плечах, но хотя бы ростом не обделён, может, чуть выше среднего. В остальном из отражения на меня смотрел обычный, ничем не выделяющийся парень. Для всех остальных я таковым и являюсь. Система ясно дала понять, что о ней лучше не распространяться, и это должно остаться нашей маленькой тайной. Хотя могла бы повысить сорт до первого, чтобы немного облегчить мне жизнь. Ну, все. Еще раз здравствуй, новый мир. С этими мыслями я выбрался из своего укрытия, вскарабкался на дорогу и пошел по обочине в сторону ближайших домов. Снова отметил, что дома здесь довольно высокие и практически не отличаются от привычных мне построек. Да, возможно, строители уделили чуть больше внимания дизайну, где-то виднеются резные арки, на других домах установлены статуи и всевозможные украшения. Автомобили, как я тоже заметил раньше, выглядят довольно старомодно. Причем они явно современные, это сразу заметно. Я бы сказал, что-то среднее между нашими автомобилями 60-70-х годов и современным автопромом. По крайней мере по дизайну. Об остальном можно будет судить, когда прокачусь сам. Внешний вид местных жителей тоже не вызвал отторжения. Да, некоторые одеваются довольно странно и даже носят с собой холодное оружие или какие-то непонятные посохи, но я списал это на наличие системы. Может, они маги какие-то или доморощенные рыцари, кто их знает. Тем более среди общей массы прохожих таких подавляющее меньшинство. Остальные предпочитают выглядеть нормально и носят простую современную одежду. В общем, на первый взгляд, мне все нравится. Прогулялся до ближайших домов, посмотрел на сверкающие вывески каких-то магазинов. Также по пути начали встречаться редкие прохожие. Все они спешили домой или куда-то по своим делам, и до грязного оборванца никому не было дела. Эх, где-то в глубине души надеялся, что у каждого над головой будет висеть иконка с указанием уровня, имени и еще какими-то показателями. Хотя почти уверен, что для появления такой иконки нужен какой-нибудь специальный навык или согласие на просмотр личных данных. Получено новое неожиданное задание. Награда неизвестна. Сложность? так пойдет. Описание. Вы должны познакомиться с местным жителем и обменяться с ним своими данными. О, это уже что-то новое. Настораживает только первые два пункта. Хотя неизвестная награда — это куда лучше, чем ее гарантированное отсутствие. Тогда как уровень сложности «как пойдет» намекает на то, что все может пойти совсем не так. Вопрос только «как выполнить это задание? «Во-первых, мне стоит найти человека, который будет не прочь познакомиться с таким, как я. Думаю, лучше пройти ближе к центру города, и там будет более многолюдно. Редкие прохожие слишком спешат по своим делам, так что им явно не до обмена интерфейсами с каким-то оборванцем. Нет смысла даже пытаться». «Еще минут сорок бродил по улицам, выискивая какой-нибудь парк или площадь, но так ничего подходящего и не нашел». Зато получше узнал город, смог понаблюдать за тем, как здесь люди совершают покупки. Ожидаемо, так же, как и в моем прежнем мире. Набирают продукты, подходят к кассе и прикладывают карточку к терминалу, а некоторые отдают наличные и получают сдачу. Как раз недалеко от одного из продуктовых магазинов мне попались на глаза первые претенденты на знакомство. Судя по виду этих двоих, они очень хотят с кем-то подружиться. А еще больше они хотят выпить, вот только денег на бутылку у них явно не хватает. «Добрый вечер, мужики!» Я улыбнулся во все тридцать два и всем видом старался показать свое дружелюбие. «И добрее видали!» — буркнул один из них, довольно высокий, но при этом худющий. Щеки впалы, под глазами синяки, да и зубов осталось штуки три, и это если округлить в большую сторону. Чего хотел? Да просто поздороваться подошел. Вот тут я немного задумался, ведь мне еще ни разу не приходилось ни с кем знакомиться. Точнее, нет, в прошлой жизни я знал немало людей, вот только обмениваться с ними интерфейсом ни разу не пробовал. Его товарищ тем временем как-то странно на меня смотрел. Он значительно ниже и тоже довольно тощий, а вот в его взгляде что-то не так. Пока еще не понял, что именно, но спиной к нему лучше не поворачиваться. — Ну всё, поздоровался! — пожал плечами Рослый. — Теперь иди, куда шел! — Погоди, Сема, не кипятись! — просипел его бритый наголо товарищ. — Нельзя быть таким недружелюбным! — Разве... — сёма заткнись! — шикнул на Рослого тот. — Парень, Парень, ты тут какими судьбами? «Не местный ведь, да? Заблудился?» «А что, так сразу заметно?» — замялся я. «Да, я не из этих краёв, и вообще не из этого мира. Увидел вас, думаю, нормальные ребята. Подойду, хоть спрошу, как зовут». «С таким ровным пацаном и обменяться контактами не зазорно!» — приобнял меня второй. «Пойдём лучше покажем тебе район». «Как это мило с вашей стороны!» Сделал вид, что обрадовался и пошел следом за этими двумя. Понимаю, опасно. И у этих двоих явно появились на меня какие-то планы, которые вряд ли мне понравятся. Но мне надо выполнить задание, понять, как обмениваться с местными информацией, и тогда никто не запретит мне просто сбежать. Но ну, не похожи эти двое на тех, кто сможет пробежать больше тридцати метров и все тут. А как вас зовут? — «Это Сёма, а я корж». Любезно представился низкорослый, вот только легче от этого не стало. «А тебя как величать?» «Меня... Думаю, проще будет сразу представиться и показать интерфейс». Махнул я рукой. Мы как раз зашли в небольшой тихий переулок и встали подальше от света фонарей. «Хорошая мысль! Давай, показывай!» Обрадовался Лысый. «Ну, чего ждёшь?» «Да просто много окошек открыл, никак не найду нужное». «Ну правда, как отправлять запрос на знакомство?» «Система, ты дала мне это задание, а где подсказки?» «Что, придется тратить свои ежедневные вопросы?» «Ты заднюю решил дать, а?» Нахмурился Корш и подошел практически вплотную, посмотрев мне прямо в глаза. «Получен запрос на обмен данными. Принять?» «Да? Нет?» «Принять, конечно!» В тот же миг над головой коржа появились слегка заметно светящиеся надписи. Имя — корж, сорт — третий, уровень — шестнадцатый. — Придурок! — усмехнулся он, сразу схватив за ворот одежды и глядя куда-то у меня над головой. — сортный первый уровень, а такой смелый! Сема, не зря мы там стояли! Рассмеялся Корж и подмигнул своему рослому товарищу. «А ты слушай сюда, Щегол. Сейчас я дам тебе по печени, а потом ты скажешь спасибо и метнешься нам за выпивкой. Понял, а?» «Внимание!» У меня перед глазами вспыхнуло новое системное сообщение. «Статус неожиданного задания обновлен. Награда неизвестно Сложность? Пока не все пропало. Описание». «Назвать коржа кучерявым, Сёму — зубастым». «Ну ладно, система ведь не будет предлагать всякую ерунду. Да и задание есть задание, кто я такой, чтобы с этим спорить? Видимо, это мой шанс на спасение, и Тёмная пытается вытащить меня из передряги таким образом». «Слышь, зубастый!» — усмехнулся я, глядя на практически беззубого гопника. «После моих слов Лысый приподнял меня над землёй, но бить пока не стал»